«Поистине, сеньор Дон Кихот», — сказал цирюльник, — «я это говорил вовсе не с такой целью. Намерение мое, как свят Бог, было хорошее, и вашей милости не незачем было сердиться на меня». «Сержусь ли я или нет?» — ответил Дон Кихот. — «Я сам знаю». На это священник сказал, «хотя до сих пор». Я не говорил почти ни слова, но очень желал бы разъяснить сомнение, которое гложет и гнетет мою совесть. И возникло из только что сказанного Дон Кихотом. — На другое еще более важное, — ответил Дон Кихот, — сеньор священник имеет разрешение. И так он может высказать свое сомнение, потому что неприятно иметь совесть, отягощенную сомнением. «Пользуясь этим соизволением, — ответил священник, — скажу, в чем мое сомнение. Я никоим образом не могу уверить себя, чтобы вся толпа странствующих рыцарей, о которых вы, ваша милость, сеньор Дон Кихот, упоминали, действительно существовала на свете, и чтобы они были людьми из плоти и костей. Я скорее думаю, что все это лишь вымысел, басни и ложь, сновидения, рассказанные едва проснувшимися людьми, или, точнее говоря, наполовину дремлющими. «Это еще другое заблуждение», — ответил Дон Гехот, «в которое впали многие, неверующие, что такие рыцари существовали в мире, и уже часто с разными людьми, и при разных обстоятельствах я старался вывести на свет истины, это почти всеобщее заблуждение». Но иногда я не достигал своей цели, а в другие раза достигал, опираясь всегда на рамена правды, а правда эта столь достоверна, что я мог бы сказать, что видел собственными глазами Амадиса Гальского. Это был человек высокого роста, с белым лицом, обрамленным красивой, хотя и черной бородой, с выражением полунежным, полусуровым. На слова он был скуп, и рассердить его было нелегко, а рассердившись, он быстро успокаивался. Подобно тому, как я описал Мадиса, я мог бы, мне кажется, обрисовать и вообразить всех странствующих рыцарей, о которых говорится в историях всего мира, так как вследствие суждения моего, что они были именно такими, как о них сообщается в историях, и, основываясь на подвигах, ими совершенных, на характере, обнаруженном ими из всех этих данных, можно правильно, философствуя, вывести, какие у них были черты и какой цвет лица и рост. «Как велик, по мнению вашей милости, сеньор мой Дон Кихот, был великан Марганте?» — спросил цирюльник. «Что касается великанов?» — ответил Дон Кихот. Относительно того, существовали ли они, мнения расходятся, но священное писание, которое не может уклониться от истины ни на атом, свидетельствует о том, что они существовали, рассказывая вам историю этого громадного филистимлянина Гориафа, имевшего семь с половиной локтей высоты, что уже представляет собой непомерный рост». Также и на острове Сицилии были найдены столь большие берцовые и плечевые кости, что, несомненно, обладавшие ими должны были быть великанами, высокими, как башни. Геометрия ставит это вне сомнения. Но, тем не менее, я не могу с уверенностью сказать, какого роста был Марганты, хотя представляю себе, что он не был чрезмерно велик». А думать это заставляет меня то обстоятельство, что в истории, в которой особенно подробно излагаются его поступки, говорится, будто он часто спал под кровлей. Если же он находил дома, в которых мог помещаться, из этого следует, что его рост не был непомерным. — Совершенно верно, — сказал священник забавлявшийся слушая величайшие нелепости, которые говорил Дон Кихот, и спросил его, какими представляет он себе лица Рейнальдоса де Монтальбана, Дона Рольдана и остальных двенадцати пера Франции, так как они все были странствующими рыцарями. Рейнальдосе ответил Дон Кихот: «Я решусь сказать, что лицо у него было широкое, очень красное». Глаза беспокойные, немного на выкате, он был вспыльчив и раздражителен до крайности и дружил с ворами и бродягами. Что же касается Ральдана, Роталанда или Роланда, так как в историях они называются всеми этими именами, я думаю и уверен, что он был среднего роста, широкоплечий, с немного кривыми ногами, смуглым лицом, рыжей бородой и волосами по всему телу, с грозным взглядом и отрывистой речью, но очень учтивый и благовоспитанный. «Если Ральдан не был более привлекателен, чем вы его описали, — сказал священник, — неудивительно, что такая красавица, как сеньора Анхелика, бросила и отвергла его». Увлеченные пылкостью, живостью и изяществом, какими должно быть, обладал молодой Мавр, столько что выступившим пушком на лице, которому она отдалась, и она выказала свою, влюбившись в нежного мидора, а не в сурового Рольдана. Это Ангелика, сеньор священник, ответил Дон Кихот, Была молодая девушка довольно легкомысленная, ветреная и достаточно своедравная, наполнившая мир столько же молвой о проказах своих, как и о своей красоте. Она пренебрегла тысячу сеньоров, тысячу храбрых и тысячу мудрых, и удовлетворилась лишь безбородым пожом, не имевшим ни состояния, ни имени, кроме известности, которая доставила ему благодарность и верность в дружбе. Великий певец ее красоты, знаменитый Ариосто, не дерзая или не желая воспеть случившееся с этой сеньорой после низкого ее поступка, должно быть, это были не слишком-то целомудренные вещи, Так и оставляет ее, говоря, «Как ей достался скипетр Катая, споет получше Лира пусть иная». И без сомнения, это было словно пророчество, потому что поэты называются также «ватес», что означает «прорицатель». Истинно это ясно видна из того, что впоследствии один знаменитый андалузский поэт оплакал и воспел слезы Анхелики, а другой знаменитый, единственный кастильский поэт, воспел ее красоту. Скажите мне, сеньор Дон Кихот, вмешался тогда цирюльник, не было ли среди стольких восхвалявших ее какого-либо поэта, написавшего сатиру против этой сеньоры Анхелики? «Я уверен», — ответил Дон Кихот, — «что если б Сакрепанты или Рольдан были поэтами, они бы уж хорошенько намылили голову девушки, потому что поэтам свойственно и врожденным мстить сатирами или эпиграммами дамам своим, с вымышленными или измененными именами, словом, тем, которых они избрали повелительницами своих дум, если они...» Отвергли их или пренебрегли ими месть, конечно, недостойное великодушного сердца. Но до сих пор до моего сведения не дошло ни одного стиха, обеславливающего сеньору Анхелику, которая внесла в мир столько смятений и смут. «Это чудо», — сказал священник. Но тут как раз они услышали, что ключница и племянница, еще раньше удалившиеся и не участвовавшие в разговоре, громко кричат на дворе, и все бросились на шум.